Глава двадцать Митька. «Эй, хозяева!» — повторял голос. «Кто дома?» Слышал, как мы шарились. Пихорадочно думал Лабуткин. Слышал. Он стоял коленом на крышке чемодана, замерев от испуга и чувствовал, как по коже бегают мурашки, по виску стекла капли пода. «Картошку привезли! Картошка нужна!» И поскольку в этом доме картошка была никому не нужна, Мужик бросил дожидаться и ушел. Кордуны вздохнули с облегчением. — Подведете вы меня подобух? – бурчал Хефиц. «Тише — Тише, — прошепил Зеленый. — С улицы прочухают. Лобуткин нашарил петлю язычка прорезь в пластинке чемодана, надавил и защелкнул замок. Беззвучно встал и подошел к подельнику. — Еще? — или слышно спросил он. На кровати было навалено белье мужское и женское. Зеленый указал на лакированную шкатулку, которая валялась боком, но не открылась. Он поднес палец к губам. «Лантухи берем», — прошептал ему в ухо Лабуткин. Зелено закивал. Лабуткин открыл возле шкафа второй чемодан и принялся укладывать в него перстовую гаржетку, шапку и манто из чернобурки, а также три роскошных платья, совсем малоношенных. С краю на вешалке приютился неброский мужской костюм, но домушник на него не позарился. Шкаф был набит шикарным дамским барахлом. Он бы все взял, но не был уверен, что сумеют столько унести. Подняв голову, Лоботкин увидел на шкафу чемодан. Достал, открыл. В чемодане было три пары превосходных мужских ботинок и женские вечерние туфли из красной кожи, но сильно побитые. Зеленый покончил с комодом, и друзья выглянули в соседнюю комнату. Хейвиц копался в буфете. — На скатерти валяло серебро, ложки, вилки, ножи и лопаточки были самыми разномастными. Из остатков столовых наборов, не добравшихся до торксина, и все потемневшие. Ими не пользовались, только хранили. И приобретали по случаю ради вложения бумажных денег в благородный металл. Другая добыча стояла рядом с кучей хлама возле раскрытого сундука. Новенькие хромовые сапоги, неплохие американские сапоги до колен со шнуровкой, Две пары женских сапожек на каблуке громоздились поверх грубых мужских ботинок, под которыми лежало много-много калуш. — Исак Давыдович, вскрою шкатулку и давай собираться, — поторопил Зеленый. Пока укладывали оставшееся добро, слесарь справился с замочком. В закровищнице мадам Кротовой нашлась пара колечек с рубинчиками, дутый золотой браслет, три пары сережек, сомнительные пробы со стекляшками и жемчужные ожерелье, — С фотографией. «Годится — Годится? — заценил Лабуткин. — Как-то мало, — усомнился хефиц Если есть столовое серебро, значит, должно быть ювелирное золото. У него наверняка в подполе кубышка зарыта. Но искать ее будем до вечера, — к сожалению, — оборонил Зеленый, глядя на крышку люка возле кухонной плиты. Надо линять. не очень не хотел повторения визита незваных гостей, а то и возвращения самих хозяев. Оно ну, к лучшему, что не станешь в погребе копаться или на чердаке шерить. Вон, на него терпила не подумают. Так-то мало ли кто залез и утащил, что плохо лежит. Любой мог, а про кубышку знает только свои. Голова, Саня! Зеленый сразу перестал сожалеть о недополученной наживе и возрадовался, что окажется вне подозрений. — Жаль бросать, — просадил Хевиц. — Надо что-нибудь оставить, лоху в утешении. — твердо сказал Абуткин. — Нельзя забирать все, а то он от в милицию побежит, даже если его самого потом посадят. — Саня прав, уматывай, мы выдачи, — утешил Зеленый. — Без того чемодан уломится. Хейфиц крякнул, однако больше не возражал. Они спустились на веранду, Зеленый отодвинул засов и приоткрыл дверь. Долго всматривался в щель. — Никого. — подхватил чемоданы и вышел первым. Они с облегчением покинули двор и двинулись в конец проезда Карла и Эмили, словно трое иногородних ищущих койко-место поближе к работе, на которое оформили перевод. «Нам сюда!» Зеленый свернул на Григорьевскую улицу и вывел на проспект Раевского, Застроенные домами по одну сторону. По другую был сосновый лес. Туда-то он и направился. «Нам в санаторию!» «В какую еще санаторию?» испугался Лоботкин возврата к больничным условиям с серыми халатами, белосыми тумбочками, в мир докторов, неволи и боли. — Место такое, санатория, — пояснил Зеленый. — Ты же сам авто туда заряжал. Забыл? Сосновая рощица была поясана песчаными дорогами. На обочине прямо посреди леса Лободкин увидел знакомый форт ТТ. Митька наросил борта и покрасил грузовичок черной краской, отчего тот выглядел как новый. Завидев их, Кутылев отбросил папироску и заторопился навстречу. Забрал у Лабуткина чемодан, бережно поставил в кузов. — Давайте, давайте! — суетился он, стараясь распоряжаться при своем транспортном средстве, доставшемся ценой немалого труда. Митска аккуратно укладывал чемоданы, более заботясь о крашенных досках, чем о багаже. — Ну, до встречи! Аревуар, Мерси! — Зеленый выглядел счастливым, избавившись от краденого. — А мы на уделку и разошлись, как в море корабли! Расход кивнул из кабины Лабуткин. — Не прощаемся, Хефиц, который то ли о чем-то жалел, то ли при любых обстоятельствах старался быть неприветливым. Митька нажал кнопку стартера, движок стрельнул, затрещал. Митька погрел мотор, выжал сцепление, привел рычаг на первую передачу, плавно отпустил педаль, чтобы поберечь приводной ремень, дал газку, в развечок затрахтел и поехал. Забудкин был далек от машин и транспорта. Удивительным казалось, как шустрый фордик петлял по лесным дорогам, которые скоро преобразуются в знакомые улицы, недавно виденные из окна трамвая. Как ловко Кутылев ориентируется в чужом прикрытии. Такова хитрая шоферская наука. Или надо таким родиться? И почему в этом районе в голову лезет всякая ерунда? Лобуткин чувствовал странное успокоение, как будто оторвался от опасного хвоста. Дело было сделано чисто, взяли немало. О мифическом золоте он не жалел, потому что не верил в сказочную кубышку. А чемоданы с добром — вот они. «Много взяли?» — спросил Митька. «Зеленый красава!» Лабуткин посмотрел на друга со значением. «Такого жирного нарыл. Вон четыре угла, и в каждом не барахло, а барахлишко. У него еще наводки есть. Сейчас забогатеем». «Не жили богато, ну и дураки!» — отпустил Митька. Он был беден, молод и весел. Он не собирался прозябать, а готов был рисковать и зашибать деньгу по мере своих возможностей. Что на краснознаменце с ревности поинтересовался лобуткин Шаболда в бригадмил записался, — похвастался Митька. — Что за бригадмил? — Помнишь, у нас осадмил был? Ментам помогать, хулиганов ловить. Шабола в нем состоял, но мало участвовал. — А, но есть такое дело. Ячейки общества, содействия милиции были на каждом ленинградском предприятии, но Лоботкина с его судимостями туда не приглашали, пусть и передавив производство. Теперь будет серьезная контора. Не как раньше при заводе, а приписывают к околоткам. То есть бригадмильцы почти как менты. Шаболдина бригадиром оперативной группы выбрали. Он уже на дело с уголовным розыском ходил. И как там? Отлично. Им на операцию оружие выдают. Шаболда на мусорские курсы ходит. Их там учат всякому. — Какой красавец. А ты? — У меня времени нет, — пожаловался Митька. — Я то на машине, то под машиной. — А то бы мы с Шаболдином зажгли и по платхатам. Я за рулем, он с наганом, а в кузове бригада с карабинами. Лабуткин переждал накат фантазии. — Ксиву-то дали ему? — спросил он. — И корку, конечно. Митька лихо крутил баранкой, подруливая на неровностях дороги. — А ты думал? Нужный замес, полезный. Лоботкин усиленно шевелил мозгами. «Надо нам будет собраться, хотя бы у меня. Есть у нас зеленым идеи разные. Требуется посовещаться. Давай застыкуемся, когда шаболда босиков ловить не будет и на юридические занятия ходить». Договор задумчиво покивал своим мыслям Лоботкин. «Надо делать делам, а там, глядишь и его и в уголовный розыск возьмут».